Глава 9. Точки на карте. Кроме тренировок физических и магических умений, были еще и теоретические занятия. Мастер спросил, желаю ли я их посещать. И я спросила, о чем там вообще говорят. Оказалось, история королевства с легендарных времен до наших дней и здешняя география. О да, мне это было нужно. Я и сказала, раз я ничего не помню, то с удовольствием восполню пробелы в знаниях. Мастер не стал возражать, и перед обедом я теперь ходила вместе с самыми младшими мальчишками и теми, у кого выдавался свободный час, слушать брата-библиотекаря. Его звали брат Филин. Он был стар, сед и весь такой благообразный, хотя подзатыльники тем, кто ленился, раздавал только в путь. У него и впрямь с лица смотрели большие глаза плошки, и голову он поворачивал, как птица, а не как человек и как будто разом видел, что происходит в разных частях библиотечного скриптория, зала для чтения книг и прочих подобных благочестивых и полезных занятий. Я спросила Лео, не оборотен ли брат Филин, но он только плечами пожал, не знаю, мол. И вообще мало с ним общался. Ну да, если Лео получил хорошее здешнее образование, то зачем ему ходить к брату Филину? В эту группу ходили многие из тех парней, с кем я вместе занималась у брата Волка. Стриж, медуза, белобрысый гусь и большой слон. Все они происходили из низов, так сами и рассказывали. И дома их учили в первую голову тому, что в жизни пригодится, но никак не наукам. Гусь и слон еще с кем-то и вовсе ходили каждый день читать и писать. Слон чесал лысый затылок и говорил, что вообще б не стал заниматься такой ерундой. Но мастер сказал, что надо. А раз мастер сказал, делать нечего, нужно идти и учиться. Мне довелось однажды послушать, как мастер объяснял молодежи про важность разностороннего образования. Так и говорил. «Вы, братцы, конечно, и без букв не умрете, и поединок выиграете, и врага обезвредите, скорее всего. Но вдруг вам на задании будет нужно что-то прочесть. Записку дадут, например, или тебе с самому, брат Гусь, придется передавать сведения». «Так магической связью же ж, пробормотал Гусь. «Отлично, магическую связь мы умеем, Описать нет?» «А если простецу?» — сощурился мастер. «Ну, так скажу. А ну как не выйдет, громко сказать. А нужно будет тихо». Гра... Гусь только вздохнул. «Брат-страж должен уметь все, ясно вам? Дать отбор магии, оружием и словом. Оказаться сильнее врага во всем. Еще думать быстрее, чем враг. Ясно?» «Ясно!» — хором пробормотали парни. И побрели куда следовало, то есть в библиотеку к брату Филину. Брат Филин был неплохим рассказчиком, и вскоре я узнала, что король Руджера первый из династии Отвилей. что его призвали сюда потомки пророка, самый разумный из неверных. Они хотели, чтобы пришел его старший брат, король материковой Ниалы. но у того своих забот полный род, и он прислал Руджера. Что тот Руджера 30 лет без малого завоевывал остров, кого-то причинял силой оружия, а кого-то убеждал словом. И вот только недавно убедил. Но, как выходит, не до конца потому что недавний мятеж – тому самое первейшее доказательство. И теперь короля охраняют братья-стражи – самые сильные, ловкие и умелые. Мальчишки оживились и зашептались, что да, охранять короля это было бы неплохо, а лучше принца Готфруа. Он моложе, с ним должно быть веселее. Он каждое утро проезжает по городу, то на фото, то в дозор, то просто так. И в его свете, говорят, весело и не скучно совсем. Не то, что стоять целый день у трона и слушать всякое на королевских советах. Мальчишки, что с них взять?» — думала тогда я. Кроме погибшего жениха Барбары, у короля еще оставалось два сына, помянутый Готфруа и Симон, и три дочери. Дочери должны были вскоре разъехаться к мужьям, одна, аж в Святую Землю, к властителю тамошнего рыцарского королевства. Готфруа тоже вскоре должен был отправиться за невестой. А Симон был еще мал, лет восемь, кажется но невесту подобрали уже и ему, просто ожидали, пока он войдет в подходящий для брака возраст. Тут правда кое-кто пожал плечами, мол, если доживет. среднего то принца нет, и невесты его вроде как тоже. Все в руках господних, вздохнул брат Филин и раскрыл перед нами карту. Наконец-то я увидела карту. Так, мы на острове, и я смогла прочитать Монтериэля. Жирный кружок был нарисован на северном побережье треугольной суши. Возле него изобразили крошечный не то дворец, не то собор. Наверное, это о том, что здесь живет король. Я жадно рассматривала окрестности. И вот, к югу от монте увидела надпись «Кастель-Ан-Либро». Кажется, так называется замок Барбары, то есть мой. Или уже не мой, не знаю. И не знаю, нужно ли узнавать. Точка была не такой жирной, как столица, и рядом с ней тоже нарисовали домик или башенку. Усилием воли я стала читать другие названия. Малягри, Альсира и еще какой-то Аль. Кажется, местные арабы наследили тут недурственно. Или просто они рисовали карту, а у всех местных городов и прочих поселений есть еще и другие названия. А в восточной части острова был нарисован вулкан. Да, это не гора, то есть не просто гора. Интересно, вот прямо действующий. За раздумиями я не заметила, как брат Филин положил на стол еще одну карту. «Ох ты это Средиземное море!» — щелкнуло у меня в голове. «Вашу мать!» «Точно! Вот тут Италия, тут Испания, тут Греция, тут Африка. А мы, простите, где?» Брата Филина интересовал тот же вопрос. «Брат Гусь, где мы тут находимся?» парень принес парень принялся скрести немытый затылок. «Брат Стриж, тот же вопрос». «Вот здесь!» Оруженосец слева, с готовностью ткнул пальцем. В камешек возле носка сапога. Чу ты! Сицилия!» «В той домашней жизни я на Сицилии не была ни разу. А вот так свезло, значит». Дальше брат Филин раздал подзатыльников отвлекшимся брату Гусю и брату Белке и стал показывать пальцем, где что. Очевидно, не в первый раз. Что ж, на месте Италии я увидела кучу мелких государств. Кажется, у нас было так же. Венеция именовалась Фаро. Генуя, Кайна, империя Византии, видимо, наша Византия. Все хорошо. Святая земля, где ей положено быть. Африка называлась солнечным континентом. Там было написано «пустыня Артаар». А рядом с Устикой – Мальта, тьфу, Милита. Еще что-то как-то называется. Я пропустила вопрос, адресованный мне самой. Сестра Феникс, что есть остров? Часть суши со всех сторон окруженная водой. Ответил я на автомате то, что сидел в памяти еще со школьных лет. «Есть что-то в голове, уже хорошо», — кивнул мастер Фиден. «Продолжаем». Дальше он еще позадавал простейшие задания, вроде «найти и показать ту или иную точку на карте». И мы находили и показывали. «Что ж, я узнаю что-то об этом мире, и это хорошо. Узнаю о мире, пойму, как сама буду в нем дальше жить».